Твой апофатический взгляд особенно свойствен той книге, которая трогает меня больше всего, пересказанному мифу, названному автором «Пока мы лиц не обрели». Он сам особенно любил ее, как и я. Неуловимость веры подчеркнута в сцене, когда Аруаль не видит чертогов, Психея, точнее, видит их одно мгновение, очень мучительное. «Ничего не поделаешь», — говорит ей Психея, — «я вижу, ты не видишь, кто нас рассудит». Собственно говоря, сокровенность Вышнего есть лейтмотив всего романа. На это и сетует Аруаль. Почему Бог не явит своего лица? Она хочет знаменья и не получает. Тогда я сделала то, что, наверное, делают немногие. Я заговорила с богами, сама, одна по-своему, не в храме, без жертвы. Я упала ничком и воззвала к ним всей душой. Я взяла назад все, что говорила против них, и обещала что угодно, только бы они дали знаменье. Они не дали. Я осталась сама с собой. Боги задают нам загадки, а Руаль возмущается сердцем, но ответа ей нет. Почему, — восклицает она, — священные места темны? Однако роман не кончается на печальной отчаянной ноте. А Руаль узнает, что боги дают нам не ясный логичный ответ, а личную встречу Мы не видим их, но встречаем и твердо знаем это. «Первую свою книгу, — пишет она, — я кончила словами «нет ответа», — теперь я знаю, Господи, почему ты не отвечаешь. Перед ликом твоим умирают вопросы». Тут поневоле вспомнишь текст, которого Льюис почти, наверное, не читал. «Гностические главы Евагрия Понтийского». одного из отцов-пустынников, 399 год. Когда его спросили, что такое голый разум, он ответил на вопрос этот «нет сейчас ответа», но в конце концов не будет вопроса. Словом, Льюис очень близок к... А по фактической традиции христианского востока аслан у него поистине апофатический лев кто он такой спрашивает юстес ты его знаешь а эдмонд отвечает Он знает меня бобриха говорит Лси что «Лев этот не ручной, с ним опасно, наша воля и наша логика ему не указ, он невообразимо, невыносимо иной и бесконечно нам близкий». Обратимся теперь к другим темам христианского учения, к воплощению Бога и его троичности, к сакральности тварного мира, к призванию человека, и попытаемся понять, насколько близок Льюис к православию здесь. Где же в Нарнии Троица? В середине 20-х годов, когда Дервис Читти учился учить, В Кадстане один русский мирянин спросил его, что англикане прежде всего должны взять у православных. Тот ответил сразу, веру в Троицу и в воплощение. Русский немного растерялся, он надеялся на что-то более жизненное, но потом согласился вполне. Через 70 лет многие согласились бы с отцом Читти. Теперь, когда... Мало кто верит в божественность Христа, а доктрина Троицы кажется ненужной и сложной. Православные христиане остаются максималистами. Они верят, что Христос полностью Бог и полностью человек, что Бог един в трех лицах. А Люис в это верил? В просто христианстве – да, а в «Оплощении» он пишет – Бог высадился на оккупированную землю в образе человека. Учению о Троице он посвящает большой раздел, особенно подчеркивая троичность нашей молитвы. Молясь, мы втянуты во всю троичную жизнь трех личного существа. Именно так выразился бы христианин православной традиции. Хотя вряд ли выбрал бы, скажем, слово «по». оккупированное, отразившее годы, когда Льюис это писал. Собственно, православные так любят Льюиса именно за то, что он твердо защищает доктрины воплощения и проицы. Да, в трактатах, а в романах и сказках, они, особенно сказки, явственно христоцентричны, но в «Вплетена ли в повествовании доктрина троичности?» Отвечая, сошлюсь на эссе доктора Пола Фидза «Льюис. Творец мифов».